Глава одиннадцатая Энергия от поглощенной каем души подошла к концу минут через десять, а мы все продолжали идти. Храм оказался колоссальных размеров. Он мог с легкостью вместить в себя целый город, и судя по тому, что я видел раньше, это был именно что город. Один огромный город-храм. В библиотеке Ордена имелись книги, в которых встречались записи о подобных городах, но все считали эти записи сказками. Никто даже представить себе не мог, что действительно могут существовать подобные города. И вот я оказался в одном из них. Кай, как долго нам еще идти? Осталось подняться на три уровня. В ледяные пустоши ведет единственный выход из чертогов рода. «А есть и другие выходы?» – спросил я, пытаясь вспомнить, что говорилось в тех записях о подобных городах-храмах. Во время обучения я терпеть не мог читать книги, и когда меня все же заставляли это делать, то практически ничего не запоминал. Гораздо интереснее было учиться драться или составлять печати призыва, но вроде припоминаю, что в таких городах должны быть свои постоянные порталы в подземелья». Входы есть, но они уже давно непригодны. Одни просто завалены камнями, другие ведут в тупик. Выход, ведущий в ледяные пустоши, единственный, которым мы можем пользоваться. Интересно, почему предки Кая оставили только этот портал? Какие могли, они закрыли, остальные просто заблокировали. В этом мире произошло нечто очень страшное, и я непременно должен знать, что именно. Нельзя допустить повторения подобного на земле. Что это, спросил я, когда мы остановились перед небольшой каменной площадкой, в которую был заключен дух, причем очень сильный дух. Подъемник на следующий ярус. Все уровни соединены между собой вот такими вот подъемниками. По-другому не получится оказаться на верхних этажах чертогов. Раньше это часто помогало моим предкам выживать. Благодаря им наш народ смог прожить до сегодняшнего дня. Всего четыре цикла назад здесь бродили невиданные создания, которые нападали на нас. Сильнейшие воины Рода тогда пошли в бой и уничтожили монстров, освободив чертоги Рода. В тот день мы потеряли многих. Вернулись только три воина, которые впоследствии заложили три новые ветви. Я принадлежу к ветве Дрейка, сильнейшего воина своего времени. Кай рассказывал о своем предке с невероятной гордостью. А вот я не понимал, чем тут гордиться. Уничтожили всех монстров, что вылезли из разорвавшихся подземельей. Половину подземельей закрыли, остальные просто заблокировали и бросили своих потомков на верную гибель, перерезав им все возможные пути к добыче ресурсов. А также лишили их возможности свалить из погибшего мира. В том, что он погибший, я уже ни капли не сомневался. Сперва я не понимал, что меня так беспокоит, Но когда увидел духа заключенного в подъемник, все сразу стало на свои места. Этот мир поглотили подземелья. Я уверен, что за пределами города-храма правят монстры. Боги-монстры, силу которых невозможно представить, и это лишь вопрос времени, когда они смогут прорваться через внешнюю защиту храма. Уверен, что построившие этот город Ваймы смогли защитить его от любого вторжения – Судя по уже увиденному, они были намного сильнее самых могущественных ваймов, что я знал. Их знания были обширнее, а навыки позволяли работать с сильнейшими духами, практически не напрягаясь. Взять ту же платформу, которая использовалась в качестве лифта. Для ее создания был призван невероятно сильный дух. Прошло уже столько лет, а он все продолжает исправно отрабатывать свой контракт. Вот и сейчас, когда мы оказались на подъемнике, стоило отдать команду, и тот плавно поехал наверх. Сделать это оказалось очень просто, словно это я заключил с духом контракт, хотя в ордене нас всегда учили, что невозможно управлять чужими духами. Вам будут подчиняться только те духи, с которыми заключен контракт. А как известно, с одним конкретным духом контракт может заключить только один вайм, — говорили нам едва ли на каждом занятии по призыву духов. До сегодняшнего дня эти знания для меня были неприложной истиной. Сколько мы не пытались управлять чужими духами, у нас ничего не выходило. Только прямой приказ Вайма своему духу мог обеспечить такое подчинение. «А кто-нибудь кроме тебя может пользоваться этим подъемником?» — спросил я у Кая который со скучающим видом смотрел на оставшиеся внизу некогда величественные развалины. Великий старейшина, и больше никто, только он и я способны видеть незримое. А сколько вас всего осталось? 217 человек, и это уже больше на 34 человека, чем в прошлом поколении. Мы надеемся, что в следующем поколении настанет еще больше. Уже сейчас восемь женщин ждут ребенка, и еще четыре совсем скоро созреют для того, чтобы родить дитя. Звучало все более чем паршиво. 217 человек, из которых всего восемь женщин, способных рожать, а еще четыре на пороге полового созревания. Выходит, что остальные 205 человек это мужчины, старики и дети. и что-то я сомневаюсь, что детей там много. Было очевидно, что всего через несколько поколений народ Кая исчезнет. От чего-то я уже не воспринимал парня как опасности, хотел помочь. Второй ярус кардинально отличался от первого. Это уже было больше всего похоже на жилую зону, что и подтвердил Кай. Небольшие домики, построенные из камня и сохшегося дерева. Крыши отсутствовали, вместо них были натянуты какие-то шкуры. Окна отсутствовали напрочь. Но, несмотря на всю запущенность домов, вокруг было очень чисто. Было видно, что здесь постоянно убирают и вообще следят за порядком, и все это было окружено огромными стенами самого города-храма. Местами там встречались огромные окна, через которые в жилую зону проникал тусклый солнечный свет. Сейчас все находятся на верхнем ярусе, занимаются урожаем. В этом году солнце появляется гораздо чаще. За последний месяц целых два раза светило по несколько часов. Поэтому мы уверены, что урожай будет очень хорошим. Возможно, даже удастся собрать в два раза больше семян. «Кай!» – закричала, выскочившая из обшарпанной двери девчонка лет семи. Но, увидев меня, она ойкнула и, закрыв руками рот, нырнула обратно. Эта девчонка была духом, очень похожим на обычного человека. Возможно, она даже обладала плотью. По крайней мере, мне показалось, что девочка сейчас находилась в своем материальном воплощении. Одного взгляда для этого было мало. Да и не с моими нынешними силами делать такие оценки за доли секунды, что я ее видел. «Все в порядке, Герда. Этот человек. Можешь его не бояться. Он пришел, чтобы спасти своих друзей», — произнес Кай. Но это было бесполезно. Для девчонки я был настоящим монстром, что и неудивительно. Монстром, который способен поглощать души и использовать их в качестве усиления. Эти люди живут в своем крошечном мирке, прекрасно знают друг друга, и что за пределами храма их ждет только смерть. Конечно, любое новое лицо будет вызывать у них страх. Будь я на месте Герды, также спрятался бы и не вылезал. Теперь мне стало очень интересно взглянуть на остальных жителей этого города-храма. Не удивлюсь, если все они будут такими же духами. Тогда каким образом здесь появился Кай? Он совершенно точно был живым. Должно быть, это особенность самого места. Или способности местных жителей превращаться в духов и обратно. Тот же Кай во время нашей встречи показался мне именно духом, а он один способен выходить в ледяные пустоши. Выходит, что остальные его соплеменники будут материальны именно там. Спешим к великому старейшине, чтобы я больше никого не пугал. Осталось совсем немного. Больше мы точно никого не встретим. Герда всегда ждет моего возвращения, когда я спускаюсь в пустоши. Раньше всегда спускалась на нижний ярус и даже пыталась перейти в пустоши следом за мной. С тех пор великий старейшина запретил спускаться. Сейчас он сам должен находиться в верхнем храме. Там же содержат и твоих друзей. Мы поднимались еще дважды. Издалека я смог увидеть настоящее поле, в котором работали люди наравне с духами. Примерно на три человека приходился один дух. Кай смог провести нас таким образом, чтобы никто не заметил. Я периодически натыкался на вещи, в которые были заключены духи. Все в этом месте работало именно благодаря духам, и все духи, как один, были невероятно сильны. Даже Тита уважительно смотрела на эти вещи. «Прикидываешь, что могли им предложить, чтобы вот так работать?» — спросил я у змейки, когда она остановилась возле колодца, в котором также находился дух. Тита протянула руку к колодцу и отдернула ее, словно обожглась. Сразу же загремела цепь, а ведро застучало о камень. Тита плюнула в колодец и пнула его. Ну да, не любит она, когда вот так в открытую наезжают. Он просто завидует тому, что ты гуляешь на свободе, а ему приходится целыми днями поднимать воду. Не нужно так реагировать, эти духи уже сотни лет сидят на одном месте. Представляешь, как им все надоело. Тита лишь фыркнула, и отошла от колодца с гордо поднятой головой. Последний ярус оказался накрыт прозрачным куполом. Сквозь купол были видны лишь темные облака, в которых проскакивали разряды молний. Монстры скрыли поверхность этого мира от солнца. Даже представить страшно, что творится сейчас на погибшей планете. Верхний храм оказался отдельно стоящим зданием на последнем ярусе. Охренеть! Храм в храме! Но не это было самое интересное. На входе в храм стояли два суровых мужика. Два великих духа, что охраняли это место. При нашем приближении они ощетинились оружием, возникшим буквально из воздуха. Тита мгновенно оказалась в своей боевой форме, и к ней присоединился Боря, вымахавший до размеров боевого медведя. «Вот только драться я никому не позволю, это явно будет лишним». Я совершенно не боялся этих духов, они были нематериальными и не могли причинить мне никакого вреда. К тому же я уверен, что при необходимости смогу заблокировать их. В хранилище не затащу, у них имелся действующий контракт, но вот остановить на какое-то время вполне можно. Никаких драк. Эти парни все равно не смогут мне ничего сделать, сказал я своим духом, в то время как Кай оказался рядом с охраной и принялся разговаривать с ними. Но у него ничего не выходило. Мужики скарились и даже не думали убирать оружие. Дошло до того, что один даже швырнул в Борю ножом. Хомяк просто открыл пасть и перекусил оружие пополам, еще и немного похрумкал им. И это все в нематериальном виде. На это Тита ответила сразу десяткам костяных игл, которые прошли сквозь Кая и впились в лицо духу, кинувшему нож. Пострадавший мужик не стерпел и бросился в бой, вот только осилил всего пару шагов. «Что здесь происходит?» «Зетт! Рой! Это так вы встречаете наших гостей?» послышался скрипучий голос, и через мгновение двери храма начали открываться. За ними стоял сгорбленный Вайм. Очень сильный Вайм. Не уверен, что я смог бы тягаться с ним даже на пике своей силы. Он с легкостью успокоил своих духов и даже заставил их извиняться перед Титой и Борей. Зед и Рой сделали это беспрекословно. Даже не представляю, что мне нужно сделать, чтобы Тита перед кем-нибудь извинилась. «Рад приветствовать брата Вайма. Меня зовут Альтин. Я последний хранитель этого мира», — произнес старик, слегка наклонившись вперед. Я же поклонился ему как можно глубже. Рад приветствовать брата Вайма. В новой жизни у меня много имен, поэтому можете называть меня просто Вайм. Разговор с Альтином вышел очень долгим и трудным. Их мир действительно пал под натиском монстров, и эта крепость осталась единственным оплотом человечества. Как я и думал, город защищали могущественные чары, которые постепенно выдыхались. Сам Альтин уже был не в состоянии работать с духами, поэтому некому было создавать новые печати, некому было удерживать духов, призванных на защиту. Очень давно народ Альтина и Кая называл себя ваймами. Даже старейшина уже не знал, что означает это слово. Он был невероятно стар и уже одиннадцать поколений управлял выжившими. И все это благодаря духу времени, с которым Альтину удалось заключить контракт. «Кай — единственный за три последних поколения, кто смог пробудить в себе древнюю силу нашего народа. Он последний, в чьих жилах течет кровь наших великих предков. Можно сказать, что он единственный, кто способен покинуть наш мир. Я был вместе с теми воинами что очистили храм от монстров и завалили порталы, оставив лишь один. Этот портал ведет в ледяные пустоши, в мир, где не смогли выжить даже монстры. Но мы всегда знали, что рано или поздно там откроется еще один портал, и вот это случилось. Сперва я ощутил появление семи разумных, нам удалось спасти пятерых. А затем я ощутил тебя, Вайм. Я пришел сюда, чтобы спасти девушек. По ту сторону портала меня ждет отряд. В мире, в котором я возродился, ничего не знают о Ваймах. Под ногами у меня появилась незнакомая печать, но я не ощущал никакой опасности. Великий старейшина проверял меня, проверял мои способности, как Вайма. Проверял, не вру ли я ему. И, судя по всему, проверку я прошел. В таком случае... Позволь мне тебе помочь. У меня остались древние книги. В них собраны знания моего народа, знания, которые я не могу никому передать. Обучение Кая должно начаться только через два года, но боюсь, что к тому времени падут многие запреты, и монстры придут за нами. Кай единственный, кто способен покинуть храм. Спаси его. Сделай своим учеником. Взамен ты получишь древние знания. Еще у нас осталось оружие и броня, которые оставили защитникам крепости. Пусть им несколько тысяч циклов, но они все так же хороши, как и в день создания. Я готов отдать тебе любые сокровища, что только есть у моего народа, но... Но спаси Кая. От него зависит все. Он единственная надежда на возрождение народа ваймов. Он и его будущие дети. Заключи с ним контракт. Стань его хозяином.